Глава 1263. Хадджар бросил быстрый взгляд на лежавшую на камнях принцессу. Чёрные волосы разметались по всё ещё помнящим вчерашний дождь степным валунам. Наверное, здесь тоже когда-то прошёл ледник, принеся с собой огромные куски породы, ставшие теперь ложем для наследницы всего региона Белого дракона. Её белые одежды местами порвались, обнажая нежную розоватую кожу бархатистого отлива. Звёздные глаза были спрятаны под веками, увенчанными ресницами, больше похожими по густоте и длине на крылья бабочки. Ценнет была красива, возможно, красивее всех прочих принцесс и придворных леди, коих встречал Хаджар. Но почему-то при взгляде на неё он видел другую наследницу, куда меньшей земли, но пусть на фоне белого дракона та земля выглядела лишь вспышкой искр над пылающим костром, только та искра была Хаджару дороже всего на этом свете, ну или почти всего. Вместо чёрных волос он видел золотые, напоминающие ему о полях, полных колосящегося урожая, золото небес, разлитого смертным крестьянам в дар. Что произошедшие нет преподнялась на камнях и на вождении Хаджара исчезло. Осталось только ощущение где-то около сердца, что чего-то не хватает, чего-то очень важного. Будто он что-то потерял на длинных, извилистых тропах своего жизненного пути. «Где мы?» — принцесса, озираясь по сторонам, слишком резко дернула плечом. «Ай!» — мерцающая кровь заструилась по рукавам ее длинных одежд. Девушка-дракон машинально достала из пространственного кольца несколько пилюль. может она и являлась в какой-то мере тепличным цветком, но теплица её находилась в самом центре схождения всех путей развития целого региона. Разумеется, её научили достаточно хорошо, чтобы нивелировать тот недостаток житейского опыта, который даже в данный момент был на лицо. Постойте, воскликнул Хаджар. Он попытался использовать поток воли, чтобы остановить тенет, но обруч на его голове прозрачно намекнул, волна дикой боли тому свидетельница, что это не лучшая линия поведения. Благо принцесса оказалась достаточно благоразумна, чтобы прислушаться к крику. «Что? Вашу алхимию собрал кто-то, ответственный за посольство, так?» процедил сквозь боль и пляшущую перед глазами реальность Хаджар размытое пятно, в котором с трудом угадывалась наследная принцесса, ответила чем-то на вроде кивка. Тогда с тем же самым успехом вы можете достать свой клятвенный кинжал и перерезать им горло. Почти нет не была глупой и потому не стала заканчивать предложение. даже если не половина, а треть посольства оказалась на стороне врага, то одно это уже ставило под сомнение всё, что было напрямую или косвенно связано с праздником рубина и дракона. И кто знает, может, собиравшие алхимию для наследницы трона целители были также замешаны в заговоре, и теннет могла собственными руками себя же отравить. Позвольте мне проверить. Хаджар, когда реальность успокоилась и больше не танцевала мутную джигу, протянул ладонь. Принцесса какое-то время колебалась, не потому что не доверяла Хаджару. Обруч Тин Ами нивелировал любое поползновение Хаджара прямо или косвенно навредить те, нет, а потому что до самого последнего момента не хотела позволять себе не доверять собственным людям, драконам. В конечном счёте она всё же разжала пальцы, и несколько пилюль упали на мозолистую ладонь Хаджара. Хаджар достал из-за голенища сапога клятвенный кинжал. Он уже занёс руку над собственной ладонью, как замер. Он посмотрел на лезвие, старое, местами покрытое рыжеватыми наростами со сколотыми краями. этому простому разделочному кинжалу было уже больше века. Его когда-то очень давно Хаджару подарила дочь содержательницы борделя. Простая смертная сталь. Странно, почему он раньше не задумывался о том, что сквозь все его приключения именно клятвенный кинжал оставался тем единственным спутником, кто его так и не оставил. Порыв ветра растрепал седые волосы Хаджара. Ну ладно, не единственным. Используя энергию и контроль над собственным телом, Хаджар позволил простой стали рассечь свое тело прочности артефакта небесного уровня. Капли густой алой крови упали на еще мокрую от дождя землю. А следом сверху Хаджар положил и алхимические пилюли. Две из них никак не отреагировали, а вот последняя начала внезапно шипеть и покрываться кислотными пузырями, пока не заставила вскипеть те капли крови, в которые была опущена. Через несколько мгновений кислотный ожог всё, что осталось на земле в напоминание о попытке отравить принцессу. Это невозможно. Теньэт прикрыла рот ладонями. «Нет, целитель Хафу Тао не мог. Он знает меня с самого вылупления. Может, это и не он, — не стал отрицать Хаджар, хотя мысленно поставил себе зарубку не доверять семейству Тао, потому что обычно нож в спину вставляют именно те, кому ты ее показываешь, а значит, те, кому доверяешь больше остальных». но самым благоразумным будет не использовать ваши запасы вовсе тенец снова кивнула и показательно сняла с пальца самое неприметное кольцо более того она протянула его хаджару признак действительно максимального доверия что там хаджар говорил про ножи и спины ну в любом правиле есть свои исключения особенно когда голову сдавливает твоя личная гильотина, завязанная на благополучие отдельно взятой принцессы. Что, что произошло с Цизир таш и остальными? Внезапно спросила принцесса. Постепенно она приходила в себя, и её мысли возвращались в привычное русло. Их пришлось оставить. Оставить? переспросила принцесса. Я плохо помню, Хаджар, что произошло после того, как мы покинули лагерь. Хаджар рассказал: благодаря его пути среди облаков, они выиграли достаточно времени, чтобы позволить себе небольшой диалог. Да и к тому же Хаджару будет проще, если те нет, не станет постоянно впадать в прострацию, а будет держать себя в руках. Так у них прибавится шансов выжить. Шинс, тот юный чиновник, наш счетовод. Да, у меня тоже никогда бы не возникло на его счёт никаких подозрений. Хаджар прикопал кислотное пятно на земле. Старая следопытская привычка, простая попытка скрыть следы своего присутствия. Единственное, что мне непонятно, откуда у него силы небесного императора. При первой встрече он не показался мне могущественнее пикавого повелителя. Теньет поджала колени и обняла их, крепко прижав к груди. И если бы не звёздные глаза и маленькие рожки, торчащие из подструящихся безлунной ночью волос, Хаджар спутал бы её с простой человеческой красавицей. Это техника медитации, которой обучают убийцы пепельного гнезда, прошептала принцесса. Она позволяет сжигать собственную жизненную энергию взамен, получая огромную силу. Хаджар выругался, мысленно, разумеется. Всё же рядом с ним находилась принцесса. И сколько ушинцы осталось времени? Год, пожалуй, плечами те нет. может, чуть больше. Но я никогда не слышала, чтобы дракон мог обучиться этому искусству. Хаджар посмотрел на свою ладонь. Порез от разделочного кинжала, ставшего теперь клятвенным, уже затянулся. Он полукровка, как и ты, как и я. Хаджар поднялся и огляделся. Вокруг поднимались каменные волны бесконечных холмов. Порой их пересекали не глубокие реки, ручьи. Вот и весь пейзаж царство ветров и пустоты. А может и не совсем. Может, в нём смешалась кровь драконов и фениксов. Но, через человеческую форму принцесса Перибил Хаджар: "Драконы и феникс существа несовместимые, но в человеческих обличиях вполне". Теньет скривилась. Это отвратительно и противоестественно. Возможно, возможно, Шинса специально создали именно с этой целью. «Чтобы убить меня?» — Хаджар кивнул. «Но меня больше удивляет то, что вы не спрашиваете, как я мог оставить Маганов и Шахмина. Тенец спрятала взгляд где-то среди невысокой травы». У тебя не было выбора, чуть твёрже, чем следовало, произнесла она. Принцесса понимала, но не принимала. Если бы я погибла на том водопаде, то погиб бы и ты. Ты не мог спасти всех, только меня и себя, Хаджар с новы кивнул. Хорошо, что мы расставили всё по местам. А теперь, принцесса, с вашего позволения, Покажите мне карту маршрута посольства.